Глава 65. На работу в Барселону». В списке, который подготовил для меня Ростик, было 30 агентств недвижимости. Среди них значились как уже знакомые читатели Грей и Сэр Джон, так и агентства, о которых не упоминалось ранее. Однако они были не менее известны на московском рынке элитной недвижимости: Матрешка Риалти, Гоухоум, Тетриум, Tetatet, Твист и другие. Мы объединили всех брокеров которые указали у себя в Фейсбуке в качестве места работы эти компании. Получилось 2600 продавцов недвижимости, которым я с сегодняшнего дня начну за деньги показывать свой ролик с приглашением работать в Вайтвилл. Мое лицо будет мелькать у них в ленте между самым важным, фотографиями друзей, родных и новостями от коллег по цеху. Хочу, чтобы каждый брокер в Москве знал – что на рынке появилась компания, сотрудники которой прекрасно разбираются в современном маркетинге и способны обеспечить эксперту поток клиентов. Компания, которая будет честна с ними и которая достойно без задержек платит вознаграждения. Я понимал, что брокеры не оставят свои насиженные местечки сразу. Но я посею в их сознании семена Вайтвилл и буду добросовестно поливать эту грядку новостями и победами. Семена, по моим расчетам, дадут урожай уже через несколько месяцев. В Вайтвилл начнут приходить опытные действующие брокеры, которые знают застройщиков, премиальные объекты и могут уверенно работать с состоятельными клиентами. Через полчаса видеограф отправил мне смонтированный ролик с титрами и воодушевляющей песней группы Imagine Dragon. Я опубликовал видео сначала на своей странице в Фейсбуке, а потом запустил в платный прокат для аудитории московских брокеров. Получилось, как в кинотеатре. Только в нашем случае киномеханик сам оплачивал билеты зрителям, И решал, какой фильм они будут смотреть. Закончив историю с Фейсбуком, я захлопнул ноут и запульнул его в рюкзак. Надо ехать домой и собирать вещи. Совсем скоро – самолет в Барселону. Уже на следующий день, пока брокеры Вайтвелл делали дебютные ходы на игровом поле московского рынка недвижимости, мы с Ростиславом расположились на шезлонгах под ласковым испанским солнцем. Начался наш десятидневный отпуск. Ростик практически не расставался со своим ноутбуком, постоянно контролируя в чатах разных фрилансеров, подрядчиков, программистов и курьеров. Мы лежали с ним у бассейна, а в это время он наблюдал, как десятки людей рисуют нам сайты, делают сувенирку, печатают постеры, доставляют рамочки и моноблоки, настраивают рекламу, обрабатывают заявки и ведут переговоры с застройщиками. «Олег, дизайнера хорошего нам в команду нашли после твоего поста», радостно сообщил Ростислав. «Выходит на постоянку к нам в офис уже на следующей неделе». «Кайф!» – кивнул я. «Коробки деревянные с нашим логотипом для чая и документов курьер уже привез в офис», – докладывал Ростислав еще через полчаса. «Супер!» – снова кивнул я, поправляя солнечные очки. «О, постеры распечатали, и завтра уже повесят!» – рапортовал он еще через час. «Огонь!» – сказал я и отбил ему пять. Там я параллельно общался со своим партнером Федей и HR-директором Викой. Яков вместе с Федей били тревогу. Оба наших брокера ездят с клиентами по показам, назначенным с первых 50 лидов. А Яков встречается с застройщиками, презентует компанию. Новые заявки обрабатывать некому. Федя писал мне. «Бро, нам нужно больше брокеров, заявки пылятся в CRM-системе». Я ответил. Задачу понял. Я сразу же переслал его сообщение нашему HR-директору. Вик, выводи Светлану и Константина, писал я. Назначай новые собеседования. Я готов встречаться сразу, как буду в Москве. Могу даже по скайпу, если будут прям огненные брокеры. Вика отвечала. Хорошо, у меня есть запас запасе Леонид. Он правда молодой совсем, ему 21 год, но уже несколько лет занимается арендой и по общению толковой. Хорошо, назначай, ответил я. Есть еще кандидаты? Будет Рима. У нее опыт в недвижке есть, но небольшой. Продавала две свои квартиры и помогала друзьям купить в новостройке. Три сделки закрыла. «Берем», — ответил я. За ноутбуками и телефонами прошли первые три дня отпуска. «Так, бро, убирай комп», — строго сказал я Ростиславу, в один момент осознав, что наши рабочие места приехали в Барселону вместе с нами.